Раскольников вряд ли сам мог определить, чего ему именно теперь хотелось и в чем именно желал он удостовериться лично. «Вот как! А хотите, я сейчас полицию кликну?» «Клич!» Они опять постояли с минуту друг перед другом. Наконец, лицо Сведригайлова изменилось. Удостоверившись, что Раскольников не испугался угрозы, он принял вдруг самый веселый и дружественный вид —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 Потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на острова. Ну, куда же вам за мной? Я покамест на квартиру, да и то не к вам, а к Софье Семенне. Извиниться, что на похоронах не был. Это как вам угодно, но Софьи Семенны дома нет. Она всех детей отвела к одной даме, к одной знатной даме старушки, к моей прежней давнишней знакомой,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 где временно с дачей присутствует моя барня. Нужды нет, я все-таки зайду. Как хотите, только я-то вам не товарищ, мне что. Вот мы сейчас и дома. Скажите, я убежден, вы оттого на меня смотрите подозрительно, что я сам был настолько деликатен и до сих пор не беспокоил вас расспросами. Вы понимаете?» Вам показалось это делом необыкновенным, бьюсь об заклад, что так. Но вот и будьте после того деликатным. И подслушивайте у дверей. А, -а вы про это? засмеялся Сведригайлов. Да, я бы удивился, если после всего вы пропустили без замечания.